Купюры были по 50 долларов, двадцаток и десяток не было, но вступать в мелочные расчеты с представителями моего трудового коллектива у меня не было никакого желания. Поэтому, вернувшись в гостиную, я выдал Мишке, Костику, Артему и Борисычу по 200 баксов, деду Егору 150, пересчитал доллары на рубли и заставил всех расписаться в ведомости». Оставшиеся баксы отдал вместе с ведомостью Костику Васину, чтобы он завтра утром заплатил остальным работягам. Когда процедура была закончена, Мишка Чванов повеселел. — Молоток, Серега! — заявил он. — Мы так и знали, поймешь, потому как свой. — Чем занимаемся завтра? — перешел он на деловой тон. — Не знаю, — ответил я. — Лично я завтра уезжаю в Эстонию. — А чем будешь заниматься ты, понятия не имею. «Погоди, в какую такую Эстонию?» – озадачился Мишка. «В независимую республику Эстонию. Прибалтика. Столица Таллин, бывший Ревель». «Зачем?» «Да вот артист пригласил. Он там будет сниматься в фильме «Битва на Векше» в роли второго плана. Хоть посмотрю, как снимают кино. Заодно и проветримся. Послушаем орган в Домском соборе. Осмотрим достопримечательности. Должны же быть в жизни какие-то развлечения, правильно?» «А пока меня не будет, дед Егор поживет в доме, присмотрит, собак будет кормить. Поживешь, дед?» от чего ж нет? Конечно, Серега!» — закивал старый плотник. «Не беспокойся, за всем пригляжу». «Вот и прекрасно!» — сказал я. «Погоди, погоди!» — заволновался Мишка. «Ладно, ты в Эстонию. А мужикам куда выходить? На пилораму, в столярку, на лесосеку?» «В столярку? Нет!» — возразил я. «Ее я заберу и обесточу». Они могут, конечно, идти и на лесосеку, и на пилораму. Может, там и найдется для них работа. Но завтрашнего утра аренду я платить не буду. «Ты хочешь сказать...» Я одобрительно похлопал его по плечу. «Молоток, Мишка! Быстро соображаешь!» «Именно это я и хочу сказать. С завтрашнего утра ИЧП Затопина прекращает свое существование». Совсем?» Глупо переспросил Мишка. «Может быть и совсем». «Погоди, Серега, а мы что будем делать?» «Ну и вопросы ты задаешь. У тебя же баня недостроена. Достраивай. А остальные?» «Ну, не знаю. Можно попроситься в бригаду к туркам. 600 баксов хорошие деньги. Или к молдаванам. 300 тоже неплохо. А можно на свинокомплекс устроиться? Да что я к вам со своими советами лезу. Взрослые мужики. Сами с усами». В гостиной повисла тишина. Эдакий коктейль из недоумения и растерянности. Потом Костик квасин поднялся из-за стола и обратился к Мишке. «Я не штрейкбрехер. Я баран. И мы все бараны. А ты козёл Он повернулся ко мне. «Извини, Серега. Ты, конечно, имеешь право сделать, как решил, но, может, все-таки передумаешь?» «Может быть, — сказал я, — но не завтра». Члены делегации покинули мой дом в полном молчании. Артист поднялся с дивана, постоял у окна, глядя, как растворяются в метельных сумерках их фигуры, и озадаченно покачал головой. — не слабо ты их приложил. Они же теперь запьют. — Не раньше, чем через три года, — ответил я, — они все подшитые. — В самом деле? — Ах да, ты говорил. Слушай, ну это же хохма. Что будут делать тридцать непьющих мужиков в деревне, где нет никакой работы? Мы будем следить за ходом этого необычного эксперимента. Оставайтесь с нами. — Кончай, — попросил я. Все это совсем не смешно. — Пожалуй, — согласился артист. Один мой приятель из диссидентов как-то рассказал, когда начинаешь бороться за права человека, сначала ненавидишь власть, которая попирает эти права. Потом начинаешь презирать и ненавидеть тех, кто безропотно позволяет попирать их права. И в конце концов начинаешь ненавидеть себя за то, что пытаешься облагодетельствовать тех, кто тебя об этом не просил и даже спасибо не скажет. По-моему, ты сейчас приближаешься к третьей стадии. — Я к ней не приближаюсь, — возразил я, — я в ней уже по уши. «Тем более самое время сменить обстановку», — заключил артист. «Знаешь, как говорил известный русский ученый Пржевальский? А еще я люблю жизнь за то, что в ней есть возможность путешествовать». «Вот мы и будем путешествовать». «Утром мы вымыли и до блеска надраили Мазератси, дабы прибыть в Европу в приличном виде». Потом заехали за Мухой и рванули по Ленинградскому шоссе, чтобы оказаться, как это с нами уже случалось не раз, в самом неподходящем месте, в самый неподходящий момент.